глава 11. выйдя из его кабинета хотел скорее оказаться в номере моего отеля где меня ждала софия ее теплые объятия и обещания удовольствия грели душу она моя моя собственность и кажется смирилась с этим только разговор с президентом немного разозлил кем он себя возомнил тем кто не совершает ошибок смешно из за него раздулся международный скандал в отношении более двадцати пропавших среди которых трое близкие родственники Несколько женщин попросили политического убежища. А двоих, кто сбежал, грохнули уже в границах других стран. И это он мне говорит о том, чтобы я был аккуратен со своими наложницами. Не ему меня учить. Отец давно говорил, что столицу нужно перенести из Абу-Даби в Дубай. Быть может, сейчас самое время. Нужно поднять вопрос на завтрашнем заседании Комитета по международным отношениям. Хотя, может, стоило сказать об этом сегодня, на заседании правительства. Струхнул? Может. Нет у меня такой поддержки в остальных Эмиратах, как у него. Вероятно, пока еще не время. Не время двигать его с места. Усевшись в машину, сказал водителю ехать в отель. Там меня ждала Софья. Сочная и аппетитная. Наконец мы с ней сможем уединиться и полностью насладиться друг другом. Телефон в кармане завибрировал. Достав нахмурился. Сегодня по приезду в Абу-Даби я отправил своего человека в лабораторию ДНК. И сейчас, по всей видимости, пришел результат. Нажав на кнопку «Открыть сообщение», стал внимательно вчитываться в письмо. Представлены два образца ДНК в виде волос с луковицами для сравнения родства обладателей. Предварительный тест показал результат 99 – 99% вероятности родства. Прочитав короткое сообщение снова, сидел в машине, задумавшись. Огни города освещали Абу Абудабе. Палящая жара заметно спала. Я же не мог осознать прочитанное. Что это значит? Что я… «Сын Амины?» Растирая виски, вспомнил ту сцену после разговора с ней. «Дай свой волос», — смотрел на нее чувство невнятное. «То ли злость, то ли радость. Если она моя мать, то у меня, наконец, появился шанс с ней поговорить, обнять свою родную мать. Ведь этого я был лишен с детства. Мне говорили, что моя мама умерла в родах. Ее королевское высочество — первая жена шейха Дубая, халифы Аль-Мактуна». Я был знаком с матерью только по фото. Я не знал материнской любви и теплого прикосновения. Этого я был лишён из-за злого рока, из-за бессердечной судьбы, которая не позволила ей легко родить. Чувствуя горечь, не знал, что и делать. Сколько раз в детстве я рыдал о матушке. А сейчас, если Амина все же она, то не слишком ли я груб? Мне бы упасть ей в ноги и молить о прощении. Прощении меня, отца и всего сурового Востока. Только в этот миг я понял... что у нас все же довольно жестокое отношение к женщинам, к матерям, к женам, к наложницам. Но беспокоили меня сейчас не жены и наложницы. Меня беспокоила всего одна женщина, которая, возможно, является моей матерью. Но она не только мать. Она была наложницей для моего отца. Все мы играем разные роли. Я шейх для населения своего Эмирата. Я муж и отец. Я властелин. Для почившего отца – сын. Амина подошла ко мне впритык. Нас разделяли всего несколько сантиметров. Она посмотрела пристально, да так, что у меня поджилки затряслись. И только сейчас я увидел цвет и глубину ее голубых глаз. Раньше мне казалось, что она кореглазая. От ее нетипичного для арабской женщины облика поежился. Как вдруг она дернула прядь своих волос и вручила ее мне. «Проверяй, сынок!» – произнесла с усмешкой. Развернулась и вышла из комнаты. Мысли разбегались. Сколько лет я горевал по женщине, которая и не была моей матерью. Сколько лет смотрел на ее фото с обожанием и благоговением. Но она для меня никто. Она даже не растила меня. В голове произошел диссонанс. Моя официальная мать и так гнобили. Две женщины приблизительно одного возраста. А насколько разная судьба? Одна умерла в родах. По всей видимости, с ней погиб и младенец. А вторая родила. Но из-за того, что она для страны никто, ей заткнули рот. Растирая виски, впервые в жизни захотел плакать от несправедливости. К женщинам. Как? Почему в моей голове вообще возникли такие мысли? Я ведь шейх, глава Эмирата Дубай. Для меня априори не должно быть это странным. Так я воспитан, так велели мои предки и великий Аллах. Что со мной сделала София? Раз отношение к женщинам в моей стране я теперь считаю несправедливым, или дело не в ней? а во мне, в моих реальных корнях». Набрав своему помощнику, дал задание. «Выясни мне все об Амине, всю подноготную. Откуда она? Кем была до? Как жила? Все! И привези ее в Абу-Даби в мой отель. Мне нужно с ней поговорить. Я буду здесь еще три дня». «Да, господин», — молнией ответил. «А как везти? Машиной или вертолетом?» «Вертолетом. Так быстрее». «Будет выполнено, господин». Положив трубку, улыбнулся. Не учитывая того факта, что все в моей жизни фальшь, я был рад. Матушка, родная мамулечка жива. Я смогу поцеловать ей руки и упасть в ноги. Скажу ей спасибо за то, что подарила жизнь. Быть может, есть еще человек, кому следует сказать спасибо. Это Софья. Она ведь мне рассказала. Бросила ту колкую фразу, после которой я не смог закрыть глаза на ее слова. Как я могу ее отблагодарить? Чем могу порадовать? Недавно мы спорили, я был уверен, что докажу ей, что она не права. Но она оказалась права, а ведь очень хотелось ткнуть ее носом. Доказать, что она глупа, наивна и совсем не ведает, что говорит. Как теперь тыкать? Нет, я, конечно, не думал, что Софья умнее меня или использует логику как-то лучше. Ей просто повезло, ей сказали об этом, а мне пришлось узнавать самостоятельно. Впрочем, именно она натолкнула меня на мысль. Ее своенравный характер и длинный язык сыграли все же свою положительную роль. Я прозрел. Прозрев в том, что моя матушка не таким я считал. Зато та, в ком не видел равного мне человека. Зайдя в отель, отпустил всю охрану. Поднимаясь на лифте, был в каком-то слишком приподнятом настроении. Как вдруг у входа в мой президентский номер я увидел... Свою жену номер один. «Айла, ты что здесь делаешь?» Спросил, нахмурившись. «Извини, Рашид». Опустила она глаза. «Мне сказали, что ты хочешь опозорить нашу семью?» Шепотом произнесла. Что? Ошарашенно на нее смотрел. «Женщина, как ты посмела?» Во мне проснулся дьявол. Я был зол. Чертовский зол на нее. Не знает своего места. А ведь из всех жен самая прилежная всегда была. Что с ней случилось? Мне позвонил сам Мустафа Амар. Еще тише заговорила. Президент нахмурил брови. Да. Как он посмел звонить моей жене, минуя меня? Я приехала предостеречь тебя. Склонила голову. От чего предостеречь? Немного успокоился. Президент строит козни, а может и кто-то другой хочет выдать его тем, кто подставляет меня перед семьей и округой. За тобой слежка. Каждый твой шаг фиксируют, чтобы передать спецслужбам Великобритании. Я понимаю, что у тебя есть свои слабости, но, пожалуйста. «Будь осторожен», взяла мою руку и поцеловала. «Я осторожен, а ты поезжай домой», произнес сурово. «Как же, уже же ночь на дворе. Может, я в отеле переночую? С тобой?» Захлопала своими густыми ресницами. Я сказал, «Поезжай домой». Еще не хватало, чтобы моя жена и наложница были в одном здании. Это кто-то подстроил. Больше всего у меня уважение именно к Кайли из всех моих жен». Именно ее не хотел бы обижать в первую очередь. Все же не каждый приятно, что у ее мужа есть наложница. Одно дело законные жены, совсем другое фактически любовницы. Я же не бесчувственный мужлан, чтобы позволять другой жене страдать. Ей знать о моих слабостях нельзя. Скупая слеза скатилась по ее щеке. Никогда не видел, чтобы Айла плакала. В груди защемила. Но я должен быть суров. Должен. «Поезжай домой. Я немного занят», — погладил щеку. Она закивала и пошла к лифту вместе со своей охраной и свитой. Глядя ей вслед, чувствовал себя как-то странно. У меня никогда не было угрозе ни совести, что я излишне жесток. Никогда не было сочувствия, потому что знал, что так и должно быть. Но сейчас меня вдруг захватили эти неведомые ранее чувства.